Глава вторая. «Не верь, не бойся, не проси». Мир узнал про эту простую тюремную истину благодаря романам Александра Ивановича Солженицына. Примечание. Один из выдающихся российских писателей XXI века. Смысл её в том, что заключённому, дабы не сделать своё положение в тюрьме ещё хуже, не стоит доверять другим Не стоит проявлять страх перед угрозами или надеяться на помощь посторонних. Это мир, в котором каждый за себя. Это война одного против целого мира. Война на выживание. Если не физическое, то уж точно моральное. Мало кто знает, но это и наш лозунг. «Наш — это кого?» — спросите вы, если еще не поняли эскортницы, содержанки, гитеры, дамы сердца, шлюхи, женщины с низкой социальной ответственностью. Сколько же эпитетов, определений и сравнений нам давали за долгую человеческую историю. Таких, как мы, любили и благотворили, таким, как мы бросали к ногам целые состояния, через таких, как мы, могли управлять самыми сильными мужчинами в этом мире. Такие, как мы, получали вслед самые гнусные, самые черные проклятия хороших, праведных, добропорядочных женщин. Таких, как мы, втаптывали в грязь уже вечером те самые мужчины, кто еще утром сотрясался в экстазе в наших постелях. Никто не сносил на своих плечах столько стыда и позора, как мы. Эпохи сменяли друг друга, империи расцветали и падали, революции свергали старых правителей и приводили к власти новых. Только мы оставались на своем месте. Только мы были всегда нужны. Неважно, речь идет об утопающей в золоте рококо эпохе французского Людовика XV или уверенно шагающего в кирзачах с красным знаменем коммунизму. Потому что миром правит похоть. Вот его главная вера, все остальное приложение, даже власть. Люди стремятся к власти из-за возможностей. Что дают возможности? Право обладания. Чем человек хочет обладать? Тем, что приносит ему удовольствие. Удовольствие — это похоть. Можно, конечно, поспорить. Только этот спор из разряда, что появилось раньше — яйцо или курица. Я не родилась в эпоху пышных кринолинов и кирзовых сапог. Не родилась афинской гетерой или венецианской куртизанкой. Я родилась в маленьком украинском городке. Милой, доброй девочкой, мечтающей о большой любви, красивой семье, уютном быте, когда любимый накормлен вкусными пирогами, а детишки мирно спят, посапывая в своей милой, со слониками на стенах, светлой детской». Но судьба имела на меня другие планы. Или я на нее? Плохая. Как часто я слышала эту фразу в спину, когда шла к подъезду родителей, выходя из очередного дорогого автомобиля. До тех пор, конечно, пока благодаря тому, что я была плохой, не перевезла их в красивый частный дом в элитном пригороде Подмосковья. В детстве мне казалось, что слово «плохой» применимо только к злодеям, совершающим плохие вещи в отношении благородных героев. Так всегда бывает в сказках. Только вот в сказках для взрослых, как оказалось, чтобы быть плохой, вовсе не нужно совершать злобные вещи. Да и главные герои на поверку едва ли отличаются благородством. Но все равно эта истина не мешала мне быть плохой в глазах посторонних, потому что социум еще до Рождества Христова определил, что есть хорошо и что плохо. Блудница — это плохо, и плевать, что заставило ее стать такой. Моя история началась банально. Таких, как я, сотни, а то и тысячи. Яркие и доступные славянки, разбросанные по лоскутообразной карте богатого и жестокого Ближнего Востока. Самые красивые, самые добрые, самые дешевые. Мы думаем, что летим на блесках золота и бриллиантов, как пчелы на мед, готовые жалить и собирать, а на поверку оказываемся нежными, ранимыми мотыльками, сгорающими в огне их черных луковых глаз». Они принимают нашу доброту и открытость за глупость, а бескорыстность за дешевизну и доступность. Как бы ты ни горела ради них, ты все равно будешь плохой, развратной, гулящей, Наташей, шармутой, васхой. Я поняла эту истину довольно рано, почти сразу, как попала в этот мир, и поэтому сразу для себя решила. Раз уж быть плохой, то хотя бы задорого». Поэтому я сделала все, чтобы стать лучшей из плохих. Машина совершает крутые виражи на скользких поворотах. Только бы доехать целые и невредимый до этого аэропорта чертового, не упасть в пропасть по пути. Здесь такое случается нередко, особенно с безбашенными ливанскими водителями, способными в стельку пьяными садиться за суперкары на лысой резине и мчаться зачем-то в горы, поиграть в снежок, попить глинтвейна или выгулять подружку в новой норковой шубе. В какой снежок они здесь играют, я тоже прекрасно знаю. А Алис знатный любитель таких игр». В сущности, последнюю неделю он этим и занимался. С недавних пор Ливан стал единственным пристанищем его пороков С тех пор, как старший брат Фахт, правитель Дубая, запретил устраивать оргии распутному родственничку даже на территории специального насыпного острова в акватории Эмирата, выделенного еще их отцом под грязные утехи семейки Макдисси, А в Европе после нашумевшего скандала с падением из окна его номера одного из сотрудников персонала ему были совсем не рады. Он предпочитал ездить справлять нужду в сумасшедший Ливан, и даже происходящее в последние полгода события здесь его нисколько не останавливали. Ливанцы привыкли жить на пороховой бочке. Умничал он всякий раз, когда я тревожно смотрела за информационными сводками, рассказывающими то об очередном теракте в центре Бейрута, то о громком политическом убийстве. «В этом весь кайф, девочка. Если ты понимаешь, что твой сегодняшний поход в ночной клуб может быть последним, ты будешь гулять так, как в последний раз. Вот где истинное веселье. В Европе и у нас давно так расслабляться не умеют». Когда-то этот вайп был в военной Сирии, но с тех пор, как скучные брюзги детишки Васэля уейдата захватили там власть в свои руки, стало скучно и однообразно. Из потока мыслей меня вырывает резкое торможение автомобиля. «Ну что еще?» Недовольно закатываю глаза. «Какая-то захма, мадам. Пять минут и все рассосется. Наверное, кто-то сломался на дороге». Примечание — Захма. Перевод с арабского. Пробка. Нет, как оказалось, никто не сломался. Мы всё-таки едем. Медленно, как черепахи, но продвигаемся. Через пару десятков метров я понимаю, почему. Очередной летучий контрольно-пропускной пункт. Молодые бойцы с гламурно подстриженными бородками в обтягивающем камуфляже и автоматами наперевес вглядываются подозрительно в лица водителей и пассажиров, смотрят на тебя, словно бы они хозяева мира. Таких здесь теперь завались. Это в книгах по истории пафосно написано, что Ливан — единственная демократия на Ближнем Востоке. Никакая это не демократия. Это сборище нескольких мафиозных кланов, исторически разделивших контроль над территорией страны. За каждым кланом закреплена своя вотчина, свой район за исключением, пожалуй, разве что столицы Бейрута, где всё смешалось. Но французов даже поговорка такая есть — бардак, как в Бейруте. Поэтому если где и вспыхивает, то сначала именно там. Лидеры этих кланов — внутри общин абсолютные деспоты, не инакомыслия. Власть, естественно, в рамках этих кланов тоже передаётся от отца к сыну. Неважно, идиот этот самый сын или нет, способен возглавить общину или будет лишь деньги прожигать. Короче, настоящая диктатура. Чего уж там. У них на руке нашивки в виде крестов, говорю я вслух, когда наша машина проезжает наконец конец КПП под недобрые взгляды молодчиков. Нас почему-то даже не останавливают, в отличие от других, хоть и провожают подозрительным, недобрым вниманием. Странно, некоторых даже заставляли выходить из машины и открывать багажники. «Это Муринит и мадам». Примечание. По этическим соображениям название реально существующей общины местных христиан-католиков было изменено. «Какая-то из этих группировок, скорее всего, клан Морнжье, курорт и как раз относятся к их вотчине». «Мы двигались дальше». Липкое, неприятное предчувствие зрело в моей душе перезревшим фруктом, растекалось по венам приторной брагой. Дождь становился всё противнее и мельче. Мои глаза не сразу различили на фоне его мокрого марева эту жуткую, пугающую своим цинизмом и жестокостью, часть пейзажа. Вернее, пейзаж был всё таким же восхитительным. Захватывающие виды первозданной природы — Густые изумрудные кроны пихт, нежно обнимающие от склоны гор, уходящие к морю шлейф из зелени, соединяющиеся с водной синевато-перламутровой глазурью тонким ожерельем жёлтого песка берега. Чудовищным здесь было другое, сотворённое человеком. Труп мужчины с искажённым в предсмертных муках лицом. Его руки были прибиты к деревянному столбу, вертикально вытянутые вдоль тела в единую стрелу, Ноги безвольно свисали вниз. На лоб гвоздём была приколота похожая теперь на серую кляксу картонка, большая часть текста которой смазалась от дождя. И всё, что я видела, это написанное на французском корявым почерком «Предатель. Собака». Машина как назло ехала медленно. Не случайно, потому что каждый проезжающий перед нами и за нами тормозил и вглядывался в ужасающую картину — Ни один не посмел выйти из машины, снять труп, разобраться. «Мерзавцы!» — услышала недовольное бурчание моего водителя. «Исламисты?» — спросила я глухим голосом. В этом был весь Ливан. Это даже не пороховая бочка, это русская рулетка. Сегодня ты заряжаешь серебряными пулями с резьбой свой коллекционный револьвер, а завтра этими самыми пулями заряжают твои мозги. «Нет, мадам», — сказал он тихо. «Мурениты совсем потеряли стыд и совесть. Творят, что хотят. Плохо, когда в стране нет закона. Видите, что происходит. Теперь из дома выйти страшно стало». «Это мурениты сотворили? Из клана, который был на КПП?» — переспросила я обеспокоенно. «Не могу сказать точно. Здесь, что ни деревня, свои порядки. Мы проехали несколько километров. Знаю только, что это муреницкие земли. А что за клан? Да какая разница, все они редкостные мерзавцы, возомнили себя не просто выше других, поверили в то, что они избранные, в свою исключительность и превосходство над другими. «Мишель, а ты ведь тоже христианин», возразила я, вспомнив о происхождении водителя. «Я православный, мадам, из антиохийских». Примечание. Одна из местных православных христианских конфессий. Но вопрос здесь не в вере. Католики тоже бывают хорошими, как и мусульмане. Здесь, в Ливане, простые люди не разделяют на бытовом уровне кто есть кто. Все мы бани Адам. Примечание. Дети Адама. Вся ненависть идёт от этих не людей кто в верхушке. А их цель одна — власть и деньги, ничего более. Для этого они готовы молиться кому угодно, даже дьяволу. «Вы думаете от Бога то, что сейчас распространяют эти самые муриниты? Они говорят, что коренные ливанцы — богоизбранный народ, что они ведут свой род от финикицев, родоначальников человеческой цивилизации, что Европа должна перед ними преклоняться, так как они принесли миру западную цивилизацию, что арабы — грязный, нечестивый народ, который надо как минимум выдворить из страны, а как максимум — зачистить ливанские земли от них? Я молча кивала, понимая, насколько всё-таки здесь всё сюрреалистично и запутано. А главное ведь, Ливан — это чуть больше десять тысяч километров, её береговая линия — всего двести десять километров. При желании с севера на юг его можно объехать всего за три-четыре часа. Как на этом маленьком клочке земли могут происходить такие дрязги? Как здесь уживалась столько повёрнутых на власти, харизмы и величий в собственных глазах? мужчин. Мы шуршали покрышками по влажному серпантину всё дальше. К нам неумолимо и стремительно подбирался вечер, делая пейзаж за окном всё более драматичным. Я сидела как на иголках, в тревожном ожидании выезда на главную трассу, автобан, протянувшийся вдоль всей береговой линии, который бы в конечном итоге и вывел нас к аэропорту. Вот только дорога все извивалась и извивалась в причудливом змеином танце, а сердце наполнялось нехорошим предчувствием неизбежного, пугающего, настораживающего, как густой воздух вокруг, пьянящий и трезвящий одновременно. «Почему машин так мало?» — спросила я, озираясь по сторонам. «И действительно...» «Если на спуске из Фарая мы ехали в плотном потоке автомобилей, то сейчас я едва ловила волоокие взгляды фар, редко проносившихся мимо в обоих направлениях автомобилей». «Мы свернули по навигатору, по кратчайшей дороге, чтобы объехать бейрутские пробки. Через деревни выйдем почти к аэропорту. Так удобнее?» Голос водителя, однако, звучал всё менее уверенно, Он явно хотел быстрее довести меня, пока стремительный, густой вечер не превратится в тёмную ночь. Вот только было ли это его желание обречено на успех? Наверное, чтобы немного успокоить меня, а может, для того, чтобы у меня было меньше желания вступать с ним в диалог, он врубил радио. Салон наполнила веселая, ритмичная арабская музыка, которая на фоне густеющего влажного мрака за окном казалась неправильной, раздражающей и даже внушающей панику. Мусейтара, хамшик Мусейтара, хохлик Лавшуфт Фишари Бинт, тубу Лавара, а я Анна Мусейтара, яхейта Сукара, тульманта Анта тамши Аля Хавая, Анна Мутакабара. «Примечание. Перевод с арабского Я доминирую. Я буду управлять тобой как повелительница. Я заставлю тебя отвернуться, если ты увидишь другую девушку на улице. Да, я доминирую. Ты мой кусочек сахара. Пока ты со мной, ты будешь ходить по моей команде. Да, я надменная, надменная». Весело пела красавица Ливанка со сладким голосом. Я печально усмехнулась про себя. Эта песня была хитом последнего года, звучала из каждого утюга. Арабские девушки бились в экстазе, подпевая вольным словам старлетки. Мужчины снисходительно улыбались, наслаждаясь прытью красоток и совершенно не вслушиваясь в смысл музыкального сопровождения. Хотя нет, некоторые всё же вслушивались. Пару недель назад прочитала в одном из пабликов, что в книгу рекордов Гиннесса был занесён один из иракских браков, как самый короткий в мире. Молодожены развелись прямо на собственной свадьбе. Причина в том, что невеста слишком резво и с энтузиазмом подпевала исполнительница песни. Мужу не понравилась эта ситуация, видимо, испугался. Свадьба закончилась, толком не начавшись. Примечание. Удивительно и абсурдно, но эта история взята из реальности и произошла совсем недавно. Я хотела было сказать Мишелю, чтобы сделал потише, но не успела, потому что наше авто как-то уж чрезмерно сильно дёрнулось, истерично завизжав тормозами. Моя голова качнулась, как у марионетки. Я подалась всем корпусом вперёд, больно ударившись грудью и подбородком о спинку кресла. В панике стала озираться по сторонам и по приближающемуся к машине тёмному силуэту поняла, что мы должно быть на очередном КПП — «Сколько же их? Такими темпами мы будем в аэропорту к утру!» «Что случилось?» — тихо спросила я Мишеля, который теперь тоже нелепо и опасливо крутил головой по сторонам. «На дороге была растяжка из шипов, мадам», — сказал он сиплым от страха голосом. «Шины спущены». «Кто? Кто это такие?» Спрашивала я, инстинктивно вжимаясь в кресло и в то же время подсознательно надеясь, что он оставит мой вопрос без ответа, словно бы от его отсутствия можно было изменить настоящее и не видеть приближающегося к нам силуэта. Нелепая веселая музыка продолжала играть в машине, когда к водителю приблизился мужчина в камуфляжной форме, придав человеческое обличие тени. Только было ли оно человеческим? Когда раздался громкий хлопок и стекло лопнуло, я взвизгнула и сильно зажмурилась. Не знаю, может быть, мои глаза не были столь плотно закрыты, или я всё же открыла их на толику секунды, но я успела увидеть, как после жёлто-ослепляющей вспышки голова Мишеля резко качнулась, и он всем корпусом безвольно упал на руль. Моё лицо было мокрым. Что это? Кровь водителя? Испарина, проступившая от страха. Слёзы? Послышался второй выстрел. Я замерла и перестала дышать. Это в меня? Я умерла, наверное. Подсознание заставило инстинктивно накрыть рукой сердце и словно бы проверить, оно все еще бьется или нет. И только спустя пару мгновений я поняла, что второй выстрел пришелся на магнитолу. Радио, наконец, заткнулась. В ушах звенело, но я отчетливо слышала ее, пугающую тишину, стоящую надо мной в компании с костлявой и ухмыляющейся смертью. Я открыла глаза, пытаясь понять, что делать, что будет со мной, какую участь уготовил экзекутор мне. В это самое мгновение мои глаза пересеклись с его взглядом. Если бы я когда-либо представляла, как смотрит смерть, я, наверное, представила бы именно этот взгляд. Серые пустые глаза, гипнотизирующие, травящее парализующим ядом, лишающие воли, радости и надежды, тотальная пустота, обреченность, неизбежность — так смотрит приговор. Смертельный приговор. Его губы расплылись в презрительно-хищной усмешке. Он одним выверенным ударом по моему стеклу вышиб его, отчего мелкие осколки впились в мою кожу на руках, шее и лице. А потом я почувствовала, как голову пронзает острая тупая боль. Дальше была пустота.